Глава 198. Суфийская философия. «Я пришел из этой души, что есть источник всех душ. Я пришел из этого города, что есть родина безродных. Дорога из этого города не имеет конца. Иди и брось все, чем владеешь, ибо эта дорога и есть всё В море верности я растворяюсь, словно крупица соли. Не остается во мне ни атеизма, ни веры, ни убежденности, ни сомнения. В моем сердце пылает звезда, и в этой звезде прячутся семь небес. Джалаладдин Руми. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».